Глава 19. Слишком много загадок. Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения. Вы получили достижение «Бедная моська». Вы получили достижение «Очень бедная моська». Брррр! Вот это меня приложило. А ведь Толик предупреждал, что с имеющими власть женщинами связываться себе дороже. Уж он-то знает, его первой женой была племянница мэра, а второй — глава местного отделения какого-то там крупного банка. Итак, что мы имеем в плюсе? Во-первых, долгожданное получение класса и нескольких сопутствующих умений. Во-вторых, целую пачку достижений. В-третьих, карту города. А в минусе у меня почти пустая сумка, ссора с одной из богинь круга власти и лишение ее милости вместе с парочкой умений, настороженное отношение городской стражи и отсутствие божественного покровителя, без которого отыгрыш жреческого класса попросту невозможен, не у кого просить благодати, принося жертвы. И теперь вряд ли хозяин отпустит меня в город» а значит, никакого доступа к аукциону, игровой почте и наставникам. Словно почувствовав, что я думаю о нем, могильщик напомнил о своем существовании самым неприятнейшим образом. Тело перестало подчиняться мне. Словно гигантская марионетка, послушная воле кукловода, я неуверенно зашагал к хижине Карла, которому было угодно меня видеть, а заодно еще парочке типов. Рабский ошейник словно стиснул мне горло, хотя скорее меня душила обида. Стоило лишь ощутить вкус свободы, дать волю своим желаниям и мыслям, как осознание собственного положения стало тяжелейшей ношей. Получение класса должно было стать моим пропуском на волю, а на деле я получил лишь новый ворох проблем. В домике могильщика меня ждал он сам и два представителя закона — «Мой неудавшийся конвоир и незнакомый мне тип». «Маркус Оливьери, НИП. Человек». Класс и уровни скрыты, но ну форма стражника могла быть и просто одеждой. «Это он?» — вопрос задал таинственный непись. «Он самый!» — подтвердил Богорт. «Ускользнул от тебя посреди улицы, обошел все посты и вернулся на кладбище, так никому и не попавшись на глаза». «Кажется, слишком безмятежно, живется нашей страже, жирком заплываете в своих казармах. Это ведь обычный жрец, а не какой-нибудь ночной клинок. А уж смотреть его уровень и параметры и вовсе вредно для твоей самооценки». Бровь моего хозяина удивленно поползла вверх, но он промолчал. «Карл, откуда он у тебя?» «Да, собственно, как и остальные». Старый сухарь все еще поставляет тебе отходы своего ремесла за бесценок. А ты не пробовал нанимать живых людей. Вороваты, своенравны, брезгливы, трусливы, прожорливы. Начал загибать пальцы могильщик, а этот даже кормится сам где-то чем-то. И разгуливает по городу, распугивая прохожих. — А кто его туда притащил? — парировал смотритель. «Значит, ключ ты не дашь». «Марк, ты и так уже троих моих помощников э, забрал». Он бросил на меня быстрый взгляд. «А этот еще и своей стоимости не отработал». «Сколько?» — звякнул кошель. «Да сходи ты сам к некроманту и закажи то, что тебе нужно. Ты же знаешь, что у нас с ним некоторые разногласия». «Ну так сделай это через подставных лиц. Я не доверяю старому колдуну». Впрочем, и тебе тоже. Проклятье, Да что здесь происходит и что это за тип? Зачем ему нужны зомби? Карл, Карл, Карл. А вот нагрянем к тебе как-нибудь с проверочкой, да пороемся в паре другой могил. Много интересного накопаем. Мне вдруг тоже это стало любопытно. Ладно. Уверен, что это наша не последняя встреча. Маркус поднялся и дал знак своему спутнику. — И с тобой тоже еще увидимся, а это уже мне. Визитеры вышли, а я так и стоял по струнке, повинуясь приказам хозяина. Тот с тяжелым вздохом выбрался из своего плетеного кресла и подошел ко мне. Пристально осмотрел с ног до головы, обошел кругом, все так же не сводя взгляда. — Надо же! — Уже жрец. А ведь еще утром был простым покойником. Дорого бы я дал, чтобы послушать историю твоих приключений. Я уже даже почти верю, что старый колдун мне нарочно тебя подсунул. Могильщик, некромант и стражник. Что же связывает этих троих? Уф, определенно такие загадки не для моей скромной единицы интеллекта. Возможно, здесь завязана какая-то хитрая цепочка заданий, а может, я просто слишком мнительный. «Значит так. Лишние неприятности мне не нужны, поэтому я ограничу свободу твоих перемещений кладбищем. Никаких больше вылазок, если только я лично не прикажу. Да, и в твоих же интересах не показываться в городе». Мне сразу захотелось кричать, стонать и плакать сорвать к чертям собачьим этот треклятый ошейник и вцепиться зубами в горло ухмыляющемуся Нипу. Заодно и пожирание свое подкачаю. И плевать, что нет рядом с его Ником приписки съедобно. Это все. Свободен. И да, тебя работа заждалась. Внимание! Вам предлагают задание убраться на могиле. Принять задание? Да? Нет. Цель задания. Вчера ночью на кладбище заявились незваные гости и изрядно намусорили. Нужно за ними убраться. Награда плюс 150 опыта. Штраф за невыполнение, работа на выгребных ямах ривенги. Принимаю. Тело мое разворачивается и выходит, и невидимая хватка пропадает. Я снова могу себя контролировать. Вы получили одну единицу урона, свет. Здоровье 29 из 30. Ожог от пребывания на освещенной земле напомнил мне о том, что нужно поскорее разбираться с подарочками разозленной богини. Чем я и занялся, едва попал в уютную прохладу своего склепа. Для начала — анафема. Это был отрицательный эффект с целым ворохом штрафов. Описание. На вас наложена божественная метка отречения, которая всем последователям светлых богов укажет на отступника и предателя основ веры. Отношение светлых богов – минус 20, отношение темных богов – плюс 20, воля – минус 10, выносливость – минус 10. Эффект исцеляющих заклинаний снижен на 90%, длительность – до прощения или обретения божественного покровителя. Будь я классическим жрецом, такие штрафы серьезно ударили бы по моей боеспособности, а так у меня отняли то, чего и так не было. Все равно, что у безного стащить ботинки. На душе неприятно, да и только. Все равно ниже единицы параметры не могли опуститься. Теперь умение. Как-никак, в исцелении я не просто взял довольно вкусное умение, но и вложил в него несколько очков. Как и ожидалось, навык пропал, а вместе с ним и оба изученных умения. На всякий случай проверил и теологию. И облегченно выдохнул. Список умений не только не уменьшился, но даже пополнился новым. Малое благословение. Уровень 3. 0%. Описание. Милостью богов вы можете временно усилить один из параметров на единицу, длительность 13 минут, требования 11 благодати и божественное покровительство. Выходит, не одна лишь Амалия способна плюсовать статы своим последователям. Сила молитвы уменьшилась, зато и список параметров уже не ограничивался тремя. Правда, божественного покровителя у меня пока что не было. Но все очки умений сохранились, и это не могло не радовать. А вот халявное целительное умение все же пропало. Ну и ладно, для зомби, да еще под анафимой, от него все равно пользы никакой. Открываю список достижений, который вырос вдвое за время моего паломничества. «Бедная моська!» Вы погибли, получив урон в 100 раз выше своего максимального здоровья. Бонус. 2% шанс выжить, получив урон выше, чем ваше максимальное здоровье. И второе, со схожим названием и описанием. Получив урон в 250 раз выше максимального здоровья, я получил уже 4% шанс пережить подобное надругательство над своим непогребенным телом. Интересно, а если бы я получил в тысячу раз больше урона? Стал бы, ну прямо до слез несчастной расплющенной моськой. Проклятый священник. Являясь изначально проклятым бездушным созданием, вы ухитрились встать на путь света и получить посвящение в жреческий сан одного из светлых богов. Бонус плюс 10% к сопротивляемости свету. А вот это от души. Уязвимости и сопротивляемости складывались, так что теперь в моих вторичных параметрах была уже не такая пугающая запись. Уязвимость свету 90%. Ну и на сладкое оставался безбожник. Оказывается, безработный жрец становился для богов лакомым кусочком, что не только обеспечивало повышенное внимание к моей персоне, но и позволяло получать на 10% больше благодати при жертвоприношениях. Следующим на очереди было содержимое сумки, но сперва нужно было хотя бы создать видимость работы, поэтому я отправился к отмеченной на игровой карте могиле. Та выглядела ужасно. Земля разрыта множеством следов. На надгробье темнело вычерченная кровью пентаграмма, в углах ее стояли огарки черных восковых свечей, а в центре лежал безголовый труп жертвенного петуха, тоже черного. В общем, все признаки какого-то темного ритуала на лицо. Убрать их было несложно, и за этим занятием я обдумывал полученную информацию — Итак, этому Маркусу нужен был зомби, поэтому он просил ключ от ошейника, а значит, у кого ключ, тот и хозяин. Кроме этого, у Карла были какие-то секреты, скорее всего, хранящиеся на кладбище. Тут мне вспомнились странные, если верить эффекту поиска родственной души, могилы. И что-то не припомню я, чтобы могильщик хотя бы раз покидал погост. Значит, мне нужно заполучить ключ от своего ошейника, чтобы обрести свободу. Могло ли в этом помочь знание секретов Карла? Возможно. А еще я остался без денег и божественного покровителя, и эти проблемы тоже нужно было решать. Как показал печальный опыт общения с Амалией, дорога в светлые жрецы мне заказана». В городе не было ни одного темного храма, так что... Стоп! А зачем мне храм? Он необходим, чтобы стать жрецом, но я им уже стал, а богам можно поклоняться и без храмов. Покровительство капризной богини я заполучил, завалив ее алтарь дарами, даже не имея при этом никаких заданий». «Значит, мне нужно выяснить местонахождение ближайшего темного алтаря или какого-никакого места поклонения». «Угу. Узнать. Как? У кого?» «Кроме поднявшего меня некроманта, я не знал никого, кто имел бы хоть малейшую склонность к тьме». Впрочем, судя по творящемуся на кладбище ритуальному безобразию, завести новое знакомство в темном круге я мог, даже не покидая погоста, хоть сегодня ночью. Раз сотворившие это безобразие вандалы способны на такие мрачные художества, то наверняка знают не только, как пройти к библиотеке. Какой-никакой план начал вырисовываться в моей голове, а потому, выпотрошив петуха, Глаз петуха, пять совершенно несъедобных перьев, куриная потроха. Я вернулся в склеп прокачивать расовое умение и залечивать раны. И, едва оказавшись в родных стенах, получил сообщение. «Вы обнаружили скрытый объект. Получено 8% опыта к таланту поиск сокрытого. Уровень 1 из 10. 8%». «Это еще что такое? И где?» На полу никаких изменений, все те же кучи хлама, ничего не пропало и не появилось. В моем тайничке тоже без изменений. Стены? Да. В самом темном углу на одной из стен я отыскал едва заметный рисунок, примерно на уровне моего колена, темно-красного цвета, словно нарисованный кровью. Круг, внутри него семиконечная звезда, а в центре звезды — стрелка. Рисунок казался знакомым, но где и когда я мог его встречать, вспомнить не удалось. Интересно, эта картинка всегда была здесь или появилась недавно? И стрелка — это часть узора или указатель? Если предположить, что это все же указатель, то... Проследив взглядом направление, я уперся в другую стену и нашел еще один знак. Вы обнаружили скрытый объект. Получено 6% опыта к таланту «Поиск сокрытого». Уровень 1 из 10. 14%. Стрелка, указывающая вниз. Но сколько я не ползал по полу, не осматривал стены, больше загадочных знаков обнаружить не удалось. Решив отложить решение этой загадки на утро, я занялся подготовкой. Скоро полночь, а мне еще нужно было устроить засаду на осквернителей могил.